Глава тридцать Паника мгновенно сковала тело, лишая возможности двигаться. Сколько бы я ни пыталась дышать размеренно, успокоение никак не приходило. В абсолютно темном доме я находилась совершенно одна, а тело предательски меня не слушалось. Внезапно ручка входной в двери заскрипела, а полотно медленно начало двигаться. Я по-прежнему стояла в ночной сорочке, не в силах двинуться и мысленно выла, чтобы незваный гость пришел с благими намерениями. На пороге появился мужчина. С серьезным выражением лица он вгляделся в темноту. И когда его взгляд дошел до меня, он замер. — Катарина? Ты же Катарина, жена Дариуса! — тихо проговорил он, делая шаг вперед, Ответ дался мне тяжело, но я выдавила. «Помогите!» Внезапно появившаяся возможность двигаться сыграла со мной злую шутку. И я медленно начала сползать на пол, теряя равновесие и рискуя плюхнуться прямо в лужу крови. Сильные руки неожиданного гостя подхватили меня на руки и прижали к себе. «Так, не переживайте!» Я заберу вас отсюда. Только прошу вас тихо. Я настолько была обессилена, что кивнула, даже не пытаясь осознать, почему должна быть тихой. Морозный воздух на улице очень неприятно колол обнаженную кожу, вызывая табун противных мурашек. Мы двигались быстро, но практически бесшумно, стараясь держаться в тени и не выходить на освещенные фонарями, Клочки улицы. Через пару кварталов, которые показались мне невероятно длинными, мы уткнулись носом в карету, которую загадочный мужчина меня и посадил. Не знаю почему, но мне хотелось ему доверять. Хотя с чего бы это? В голове мысли медленно, но верно складывались в единую картинку. И я вдруг осознала, что нахожусь В запертом помещении, совершенно без сил, да еще и с незнакомым человеком, который куда-то меня везет, не знаю. Возможно, эмоции отразились на моем лице. Но незнакомец улыбнулся и откинулся на спинку. Меня зовут Гаррет. Мы с твоим мужем работаем вместе и довольно давно дружим. Не переживай, я не причиню тебе вреда. Он посерьезнее. «Я не знаю, что у вас произошло, но дела плохи, Катарина. Тебя надо привести в чувство и срочно. Откат силы у тебя сильный. Есть вариант выгореть полностью, но это не мудрено. Узы истинности так и работают. Умрет он, умрешь и ты. Мы едем в академию. Пока это самое безопасное место в королевстве. Туда Его Величество не сунется. Отсказанного мужчиной мне стало совсем не по себе. Я никак не могла сложить в общую картинку все происходящее. А новости от гарет совершенно выбивались из моего понимания. Решив, что нет смысла в таком состоянии даже пытаться что-то понять, я расслабилась и позволила себе уплыть в сон потому что дорога до Академии была не близкой, а там мне наверняка помогут. Проснулась я тогда, когда из окна больничной палаты на меня упал солнечный луч. Приподнявшись на локтях, я с удивлением отметила, что чувствую себя вполне сносно и могу двигаться, что за последнее время стало для меня явно причиной для радости. Поднявшись на ноги, побрела в дальнюю дверь в надежде найти там ванную комнату и с облегчением поняла, что искала верно. Теплая вода смывала все пережитое, словно живительное зелье, а организм с удовольствием подтягивался, словно вставая из пепла. Когда все процедуры по приведению себя в порядок были проведены, я вернулась в палату, в которой меня уже ждал знакомый старичок-лекарь в смешном колпаке. «Добрый день, ледь! Я вижу, вы прекрасно себя чувствуете. Не так ли?» «Добрый день! Благодарю! В сравнении со вчерашним, мое самочувствие в разы лучше!» «Вчерашним!» — лекарь сощурился и посмотрел на меня поверх очков. «Вы провели в лечебном сне почти неделю. Мы не понимали, что с вами, а вывести из тазиса было слишком опасно». По итогу вы скинули его сами, так и не коснувшись, из чего мы сделали вывод, что ваше восстановление прошло успешно и без нашего вмешательства. Неделю я ошарашенно уставилась на старичка, не желая верить в то, что он сказал. Ну как же так? Какая неделя? Где Дариус? Где Гаррет? Что вообще происходит? «Ну-ну, Катарина, не надо ругаться на мага, который всю эту неделю не отходил от твоей койки!» Прозвучало со стороны двери, и я резко повернула голову. «Я все тебе расскажу, только полагаю, тебе нужно одеться!» Опустив голову вниз, я мгновенно подпрыгнула к кровати, откуда схватила простынь и прикрылась. Сорочка, которую мне успели сменить, Было настолько прозрачно, что тело практически полностью просвечивалось сквозь ткань. Краска залила лицо, мгновенно превратив меня в спелый помидор. Карет протянул мне сверток, перевязанный бечевкой, и улыбнулся. Здесь все необходимое. Собирала Марта, полагаю, она знает, что нужно леди. Я подожду в коридоре, когда закончите, просто позовите. Оба мужчины покинули мою палату, оставив меня наедине со свертком, в который я мгновенно заглянула: нижнее белье, шерстяные чулки, нижнее платье и простое верхнее. Все без изысков, такое, что можно было одеть на себя самостоятельно. Я практически всегда выбирала такие фасоны, чтобы не прибегать к помощи служанок. Слишком уж я стеснялась своих шрамов и не хотела лишний раз демонстрировать их прислуги. Слухи в поместьях разносятся быстро. Переодевшись, я заглянула еще раз в сверток, обнаружив там даже расческу и пару заколок, чтобы можно было привести в порядок еще и волосы. Обувь была завернута отдельно и представляла собой очень удобные ботинки На плоской подошве. Самое то, чтобы много ходить. Войдите! крикнула я, поправляя последние штрихи в волосах. Из зеркала на меня смотрела практически незнакомая мне девушка. Я так привыкла, что за какой-то промежуток времени успела обрасти мясом, что видеть снова острые скулы и мешки под глазами было очень печально. Да и в целом, Истощение я ощущала физически, потому что уже понимала разницу между здоровым организмом и уставшим, что было мне неизвестно в период жизни с бывшим мужем. Тогда я постоянно была в состоянии стресса, поэтому обращать внимание на то, как выгляжу, совершенно не хотелось. Гаррет вернулся в палату один и пододвинул стул, присаживаясь рядом с койкой. «Итак, Катарина», — начал он, «что произошло в ночь, когда ты последний раз видела Дариуса?» Я кратко пересказала события той ночи, опустив откровенные подробности нашей с мужем ночи, делая акцент на рыжей ведьме, вломившейся к нам в спальню. Последнее, что я помню, — как Дариус несет меня в лабораторию. А дальше я потеряла сознание. Тихо закончила я, глядя на мужчину. Что случилось? Гарри задумчиво потер подбородок, а потом поднял на меня взгляд, который не сулил мне никаких хороших новостей. Дариус спрятал тебя там, куда имеет доступ только он или член его семьи. Лаборатория для мага – самое важное помещение в жизни поэтому тебя и не нашли, хотя искали очень усердно. Он перевел взгляд на стену, которую с мгновения очень внимательно рассматривал. А потом продолжил. Катарина, мне очень жаль, но Дарюс в темнице. Его обвиняют в государственной измене и убийстве своей первой жены Элианы.